Глава двадцать третья. Орловская губерния. «Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому». Марк Твен. «С утра я отправился на полигон, где мне должны будут продемонстрировать новинки средств сдерживания противника, а именно мины различного происхождения». На полигоне я провел два часа, рассматривая эффективность разного вида мин и их модификации. Там же мне продемонстрировали варианты применения гранат, как оборонительных, так и наступательных. Наблюдал я все это через первый окопный перископ, изготовленный по моему заказу. В целом все прошло довольно успешно, и отобрав самые лучшие экземпляры, я разрешил запускать их в серийное производство. Но помимо этого, изготовить большое количество муляжей, для обучения личного состава. Один экземпляр документации поедет со мной на Шосткинский пороховой завод, где займутся массовым выпуском мин и гранат. Такая же документация поедет и на другие заводы, где также приступят к серийному производству. Перед отъездом мне вручили опытный комплект нательной брони, изготовленной специально для меня. Она плотно прилегала к телу, имела специальную подкладку и по результатам испытания держала выстрел из револьвера с трех метров, а под углом и винтовочный выстрел. Вернувшись с полигона, мы сразу же отправились в путь в сторону Орла, где по плану должна произойти следующая остановка. Дорога заняла почти двое суток, так как приходилось проверять все мосты и опасные участки дороги. Может, я и перестраховывался, но мне важнее была безопасность, чем скорость, и сейчас я не хотел рисковать, Тем более, что со мной были супруга и дети. Мои дети. Варел прибыли рано утром, и на вокзале наш поезд уже ждали встречающие и оркестр. После короткой встречи я направился не в гостиницу или к губернатору, а дал распоряжение проехаться по городу. Впечатление от города у меня сложилось удручающее. Отсутствие ливневой канализации, да и канализации вообще, превращало многие дороги в болото. Пару раз автомобили застревали, и казакам приходилось спешиваться и толкать автомобили. Водитель вез по заранее согласованному со мной маршруту, по самым задворкам города, там, где располагались жилые кварталы, я заставил остановиться и, невзирая на возражения охраны, отправился в один из бараков, так как домом назвать это сооружение было сложно. Нищета, грязь, катастрофическая теснота, отсутствие даже водопровода — Делала эти помещения непригодными для жизни. Но именно в них рабочие жили. Насмотревшись вдоволь, я отправился к зданию администрации. Губернатор с сопровождающими следовали за нами на каретах и были явно не рады выбранному мной маршруту. В здании администрации меня проводили в кабинет губернатора, где я дождался, когда он догонит нашу процессию, пробираясь по заболоченным улицам. Уселся я на губернаторское место приготовил папку по Орловской губернии, и когда он вошел, я указал ему на стул. «Петр Васильевич, я понимаю, что вы к своим должностным обязательствам приступили недавно, но за это время можно в городе было сделать очень много. Судя по тому, что я увидел, ничего менять вы не собираетесь», — сказал я, и, открыв папку, достал несколько отчетов по губернии. «Вот я смотрю запланированные расходы на этот год, и что я вижу?» Расходы на образование у вас самые маленькие среди всех губерний, хотя расходы на другие нужды очень большие. Я понимаю, что вы хотите сказать в свое оправдание. Я знаю, что регион неспокойный. Но вы, вместо того, чтобы устранить причину возмущения людей, наоборот, увеличиваете расходы на полицейские функции. По всей стране вышла программа строительства доступного жилья. И ваша губерния находится на самом последнем месте в этой программе. И это при том, что она привлечет дополнительные деньги в губернию, ведь оплачивает ее государственный банк за счет облигаций. Я специально проехался по окраинам, так как подумал, что это связано с хорошими условиями жизни рабочих и горожан. Но то, что я увидел, повергло меня в шок. У хорошего хозяина скотина живет лучше, чем те условия, в которых живут люди. Ливневки нет, канализации нет, отношения с земствами вы наладить не смогли, и даже успели с ними разругаться. Сегодня же подаете прошение об отставке. В газете публикуете свои извинения перед горожанами и по тому случаю с крестьян. Обещаете в течение месяца передать половину своего имущества на устранение проблем в городе. В противном случае пойдете под суд и на строительство Транссибирской железной дороги лет на 10. А сейчас свободны. Позовите сюда своих заместителей, сказал я. Бледный чиновник на негнущихся ногах с трудом вышел из кабинета, а через пару минут в него зашли трое робких служащих. «Присаживайтесь, господа. Буду давать вам задания, раз ваш бывший губернатор не соизволил сделать это раньше. Первое, что необходимо сделать, сегодня в течение пяти часов провести тендер на строительство десяти зданий по программе «Доступное жилье». После этого принесете мне смету и договоры подряда, я подпишу их, и в течение пары дней вам поступят деньги на оплату материалов и за работу по договору подряда. Работы должны начаться в течение пяти дней, срок строительства не более трех недель. За это время вы должны подготовить и провести еще два подобных тендера на строительство. Канализация, водопровод и ливневая должны быть построены не позднее двух месяцев со дня начала строительства, Строить жилье необходимо до тех пор, пока не приведете проживание горожан и рабочих до санитарных норм. СМЕТ будет проверять специальная комиссия, и те, кто попробует заработать сверх нормы, поедут в Сибирь строить дома. Бесплатно, лет на 20. Второе, что вы сделаете, это пересмотрите бюджет города и приведете его в нормальное состояние. Если нужно, устраивайте общие трудовые дни для горожан, чтобы навести в городе образцовый порядок и дороги. С земствами будет вести диалог уже новый губернатор, но проедетесь по городкам и соберете заявки на строительство доступного жилья и в них. «На этом все, свободны», — сказал я. Требовать от них сейчас больше не имело смысла. Влезать во все проблемы губернии у меня не было времени, поэтому пусть начнут с города». После встречи с губернатором я вернулся к поезду, где решил взять прокатиться с собой Елену и детей. Первым делом мы наведались в мастерскую, которая занималась шитьем кружев. Там мне пришлось задержаться, так как Елена зависла там надолго, выведывая секреты их мастерства и прикупив много кружев на продажу. Затем мы посетили небольшой чугунолитейный завод, механический завод и первый элеватор, построенный в России. После чего вернулись к своему поезду, и пока шла погрузка в поезд, мы сумели поужинать. Обед мы пропустили, перекусив в дороге чаем и пирогами. Следующей целью был Брянск. Именно его я и собирался осмотреть подробно. После «Орла» на душе осталось какое-то уныние. Именно в таких условиях рождается революция, и если положение не исправить, то в будущем здесь начнутся проблемы. «Брянск произвел на меня лучшее впечатление, чем Орел, хотя тот и являлся столицей губернии. Но Брянск был явно богаче, и в нем располагался крупный завод по производству локомотивов и другой техники. Так как мы прибыли без губернатора, то встречал нас мэр и заместитель губернатора. Хотя я и просил не устраивать торжественную встречу. Горожане и именитые жители города организовали нам праздничную встречу, К нашему приезду уже все знали о молниеносной отставке губернатора, поэтому на лицах встречающих чиновников была растерянность и глубоко спрятанный страх. Отведав хлеба соли, я сразу же отправился на Брянский завод, который не так давно наладил производство паровозов, предварительно проехавшись по окраинам, чтобы оценить общую картину, которая была менее удручающей, чем в Орле, но требовала незамедлительных решений. На заводе трудилось более восьми тысяч человек, и первым делом я отправился общаться с рабочими. В результате на общение я потратил три часа, за которые смог не только узнать о проблемах рабочих, но и осмотреть весь перечень продукции, выпускаемой заводом. Общее впечатление было двояким. При достаточно высокой технологичности производства и большом количестве выпускаемой продукции на заводе повсеместно нарушались права рабочих, оплаты труда, и рабочий день превышал установленные нормы. При этом большинство рабочих особо не жаловалось, понадеявшись на обещания руководства в ближайшее время привести все в норму. Только задержка введения новых норм составляла уже три месяца и постепенно росла. Следовавшие за мной руководители и главные акционеры завода, видя какие беседы я веду с рабочими, пребывали не в радостном настроении. После посещения цехов на заводе я потребовал собрать в удобном месте руководителей завода начальников цехов и главных акционеров. Для этого выбрали большую комнату, которую быстро привели в порядок. Охрана, обученная даже этому, оперативно скомандовала, и столы были расставлены квадратом. Провели досмотр всех, кто будет допущен до совещания, и усадила всех, как того требовал протокол. Напротив меня директор с замами и акционеры а по бокам – начальники цехов и различных служб. Когда все расселись, я начал совещание. «Господа, я осмотрел ваш завод и рад, что в нашей стране смогли наладить производство такого большого перечня необходимой нашей стране продукции, включая современные паровозы. Но то, как у вас поставлена работа, никуда не годится. Назовите хоть одну причину, почему я не должен закрыть ваш завод», или передать его в государственную собственность», спросил я и осмотрел присутствующих. «Ваше Высочество, у завода есть некоторые трудности, и поэтому переход на новые правила работы несколько задержался, но обещаем, что в ближайшее время мы приведем все в норму», сказал один из акционеров, сильно нервничающих. Повернувшись к князю, сопровождавшему меня всю дорогу, я сказал «Виктор Сергеевич, передайте мне папку по Брянскому заводу». Получив папку, я раскрыл ее и, найдя, начал зачитывать прибыль, получаемую за последние годы, и доходы акционеров в том числе. Зачитав, я отложил документ в сторону и опять осмотрел сидящих передо мной акционеров. «Вы кого обмануть хотите? В то время как все заводы переходят на новые условия работы, вы решили на этом денег подзаработать?» «А где ваша заявка на государственную программу «Доступное жилье»?» «Я понимаю, что губернатору Орловской губернии на это было наплевать. Но вы могли подать ее и от завода? Почему нет заявки? Или вы считаете, что и здесь законы империи на вас не распространяются? Это уже попахивает откровенным бунтом и саботажем. Вы что думаете? Если от столицы далеко, то и распоряжение государя-императора можно под сукно положить?» «Кто представляет комитет по трудовому надзору, встаньте», — сказал я. Сидевший рядом с акционерами пожилой полный мужчина, трясясь, встал со своего места. «Арестуйте его и к дознавателю. Если все расскажет, может, и избежит каторги вместе с семьей», — отдал я приказ. Моментально появились два охранника, раздвинув сидящих рядом и, ловко скрутив ему руки, вывели из зала. В этот момент поднялся говоривший до этого акционер завода и попытался возразить. Но я, взбешенный происходящим, громко хлопнул рукой по столу и рявкнул. «Молчать! Оправдываться будете в другом месте! Вы что, бунта хотите? Или вы работаете на иностранную разведку? Стараетесь с помощью бунта свергнуть существующую власть? Да вас всех здесь сидящих нужно в кандалы! И вместе с семьями в Сибирь лес валить до конца дней!» Или, может, сразу, чтобы не мучились прямо здесь перед проходной всех вздёрнуть? Что, страшно? А чем вы думали, когда игнорировали прямые распоряжения нашего государя-императора? Вы возомнили себя будущими правителями страны? Что молчите?» — спросил я, немного успокаиваясь. «Так велено молчать, ваше высочество», — нервно передёрнув плечами, произнёс стоящий передо мной человек. Выждав некоторое время, я уже спокойно спросил. «Вину признаете?» «Да признаем», — тут же ответил он. «Я спрашиваю у всех присутствующих», — сказал я, повышая голос и оглядывая всех. «Согласны», — раздалось сразу со всех сторон. Посмотрев каждому из присутствующих в глаза, обведя взглядом сидящих передо мной, я сказал. «Хорошо, сегодня казни не будет. Вам неделя на исправление всех нарушений». За ложь и попытку устроить на вашем заводе бунт на всех акционеров накладывается крупный штраф в размере 20% всего имущества, включая акции завода, недвижимость, деньги и другие финансовые инструменты. На завод накладывается крупный штраф в размере тридцати тысяч рублей. На эти деньги вы должны построить в городе библиотеку и школы, передав их городу. Если средств хватит, то и больницу. Всем рабочим пересчитать оклады и в течение недели выплатить все надбавки, положенные за переработки сверхурочно, в двойном размере. Через два часа у меня должна быть заявка со сметой на строительство жилья для рабочих по государственной программе «Доступное жилье» согласно новых санитарных норм. Ваша задача будет проконтролировать строительство и соответствие всем нормам. Иначе оплатите это жилье из собственного кармана – присутствующих здесь руководителей завода и начальников цехов надбавки не касаются. Помимо этого, на них наложить штраф в размере одного месячного оклада и передать ее в кассу взаимопомощи завода для нуждающихся. Сейчас соберите по 20 человек с каждого цеха тем, кому доверяют рабочие, и соберите их перед заводоуправлением. Мы с вами выйдем и сделаем им объявление, а они уже передадут рабочим. Пока князь готовил необходимые приказы после моего заявления, которые я подписывал, а секретари вносили их в специальный реестр и делали дубликаты, перед зданием завода управления собирались приглашенные рабочие с разных производств.